Глава вторая. Визитер. В комнате для гостей на диване сидели двое молодых людей и дама, а третий лет 50 с усами-пирамидкой и вполне заметным животом утопал в кресле. При появлении Клима Пантелеевича он поднялся последним. «Рад приветствовать вас, господа», — на чистом английском выговорил частный сыщик. — О, ваш британский лучше моего! — обнажив золотой рот, воскликнул толстый незнакомец и протянул руку. — Джозеф Баркли, банкир из Сан-Франциско. Клим Ардашев, частный сыщик. — А это мои спутники. Пригладив редкие волосы цвета слабого чая, продолжил визитер. Указывая взглядом на брюнетку лет 22, двух, чьей крови, несомненно, была примесь исканных жителей американских прерий, он представил. «Мисс Лили Флетчер, моя стенографистка, переводчик и секретарь, говорит на трех европейских языках, чешского не знает, но здесь нам вполне хватает и немецкого. Остальные, надеюсь, представятся сами». «Эдгард Сноу, помощник мистера Баркли». Застенчиво прогундосил несколько нескладный молодой человек в Пенсне лет 28. восьми. Перкинс отрекомендовался второй, чуть постарше и потучнее, но тоже без бороды и усов, с рыжей шевелюрой, похожий на ирландца. «Я историк, специалист по генеалогии. Результаты моих изысканий есть в годском альманахе». Готский альманах Самый авторитетный справочник по генеалогии европейской аристократии. Примечание автора. «Прошу садиться, господа. Чем могу служить?» «Вас курят?» Рассматривая носки своих лакированных туфель, осведомился банкир. «Да, конечно. Пепельница перед вами». «Отлично!» Гость достал из туба сигару и закурил. В комнате возникло облачко сизого дыма, напоминающее дамское лицо в профиль, которое вдруг стало бесформенным и утекло в открытую форточку. Насладившись табаком, Баркли спокойно изрек. — Сэр, я хотел бы дискретно обсудить одну дельце. — Я вас внимательно слушаю. — Надеюсь, вы серьезный человек и не будете его лонсировать. Безусловно. «Меня хотят убить!» Он вынул из внутреннего кармана сложенную бумагу и бросил на кофейный столик. «Полюбуйтесь!» Ардашев не шелохнулся. Помощник тотчас вежливо развернул лист и протянул Ардашеву. Взяв в руки бумагу, Клим Пантелеевич удивленно вымолвил. «Господи, такого я еще не встречал!» «Вот-вот!» — кивнул американец. — занятный чертовщины. Не стесняйтесь, считайте вслух. Мне так будет легче объяснить некоторые моменты. Частный сыщик прочел. Сэр, у меня для вас плохие новости. Прескурант жизни мистера Джозефа Баркли и его окружение на август месяц 1920 года. Первое. 31 день жизни мистера Баркли – 31 тысяча долларов. Второе. 31 день жизни горничной Бетти – 1200 долларов. Третье. 31 день жизни любимого Пикинесса миссис Баркли – 3000 долларов. Итого 35200 долларов. В случае полной оплаты скидка 10%. Чек на предъявителя должен быть доставлен в конверте с надписью от мистера Баркли для мистера Морлока в бар отеля «Галифакс» в Нью-Йорк не позднее 1 августа сего года. В случае отсутствия чека или получения меньшей суммы у вас возникнут неприятности. С надеждой на взаимопонимание всегда ваш Морлок. Как вам? Спросил гость. Разве не хамство? Вы имеете в виду, что собака дороже горничной? Да нет, здесь он прав, рассмеялся американец. Собаку любил не только я, но и моя жена, а горничную только я. Я насчет денег. Немного ли он захотел, как считаете? А это не розыгрыш? «Я тоже сначала подумал, что кто-то провернул дурацкую шутку». Откинувшись в кресле, проронил Баркли. И через пару-тройку дней забыл о письме. Естественно, жене ни слова. Как-то утром она отправилась за покупками и взяла с собой боя нашего пекинеса. И черт ее дернул привязать пса на улице у дверей модного магазина». Марго потом мне доказывал, что она его прекрасно видела через витринное окно. И он сидел смирненько и глазел на нее через стекло. Но вы же понимаете, что бывает, когда женщина оказывается в магазине одежды. Бесконечные платья, кофточки, блузки, примерочные зеркала. Словом, когда она вышла, наш малыш, свесив голову и высунув язык, Болтался на собственном поводке, как на виселице. Утром я получил второе письмо. Вот, сударь, любопытствуйтесь. Американец вынул листок, развернул и вежливо протянул к Лиму Пантелеевичу. Тот прочел. Сэр, у меня для вас плохие новости. Вернее, одна плохая, другая хорошая. Как водится, начну с плохой. Вчера ваша псина издохла в страшных муках. Хорошая новость. Теперь сумма вашего долга уменьшилась и составляет лишь 32 200 долларов. Десятипроцентная скидка по-прежнему действует. Условия прежние. С надеждой на ваше благоразумие всегда ваш морлок. И что же потом? Я обратился в полицию. Но они сказали, что смерть собаки, удавившаяся на запутанном поводке... Не их дело, вопрос хозяйки. Мол, надо было лучше следить за питомцем. И вообще, они предположили, что это могут быть проделки детворы. — А как же угроза вам и горничной? Баркли положил сигару и ответил. — Вы считали это злой шуткой. Скажу честно, они меня убедили, и я успокоился. Но уже на следующий день случилась беда. К жене явился посыльный и вручил парочку интимных фотографий. Шантажист, отыскав щель в портерах моего кабинета, делал снимки снаружи, через окно. Этот мерзавец снял, как я кувыркался с моей горничной. Милой шоколадкой Бетти. Баркли метнул взгляд на спутников, и те точно по команде потупили очи долу. Марго, страшно ревнивая, она тут же залетела на кухне и, схватив нож, ударила служанку. Слава богу, ничего страшного. Так, царапина. Моя сладкая половинка теперь сидит под залогом, точно мышь в банке, и ревет, как белуга. Ну и понятно, скоро суд. Я пригласил лучших адвокатов. Бетти, получив от меня кучу денег... Согласилась дать показания, что она якобы давно дразнила Марго, намекая на нашу близость. Так научили защитники, чтобы доказать состояние аффекта супруги и разжалобить присяжных. Надеюсь, я доходчиво объясняю эти мудреные уловки пройдох адвокатов. — Вполне, — сардонически улыбнувшись, ответил Ардашев. — Вы так не любите адвокатов? — А за что их любить? «Хотя они все равно лучше, чем доктора. Адвокаты просто грабят, а врачи сначала грабят, а потом еще режут на операционном столе». «Вполне резонно», — улыбнулся Ардашев. «И что вы думаете было дальше?» «Смею предположить, что вы получили третье письмо». «Верно». Из бокового кармана пиджака американец выудил третий изрядно помятый листок и, разгладив на столе, вручил его Климу Пантелеевичу. Сыщик зачитал вслух. «Сэр, у меня для вас плохие новости. В данной ситуации я проявляю к вам снисхождение. Будем считать, что с горничной я расправился. Вы остались один. Правда, и августовских дней все меньше. И кто знает, когда с вами может приключиться беда». Сами понимаете, скидки больше нет, но у вас все еще есть шанс дожить до конца этого месяца. Поторопитесь, скидка больше не действует. Прошу оплатить счет на 31 тысячу долларов. Место и способ оплаты прежние, с надеждой на ваш здравый рассудок, всегда ваш Морлок. И что дальше? — Естественно, я не на шутку испугался, и втайне от детективов послал этому выродку чек на две долларов в бар-отеле «Галифакс», чтобы он отстал. — Кстати, что за гнусное имя? Морлок! — брезгливо скривился банкир и сунул в рот потухшую сигару. И никогда его раньше не слыхал. Морлоки — злобные подземные существа-каннибалы из романа Герберта Уэллса «Машина времени». — пояснил Ардашев. — Вот оно как! Этот прохиндей еще и книжки читает. — Однако, сэр, чем я могу вам помочь? — с недоумением осведомился Ардашев. — Я хочу, чтобы вы нашли под лица. Как вы себе это представляете? Американец пожевал сигару и, глядя в глаза собеседнику, вымолвил. — Очень просто. Вы поедете со мной в Нью-Йорк или Сан-Франциско, или в Чикаго, или даже к черту, на рога, и отыщите Морлока. Я выпишу вам чек с четырьмя нолями с учетом любого аванса, даже стопроцентного, не считая командировочных расходов класса люкс. И премию выплачу, назовите только сумму. Положим, гонорар у меня всегда в виде стопроцентного аванса. «Премии я не обсуждаю. Это сугубо личная воля клиента. Тем не менее, даже если бы мы с вами договорились, я бы все равно не принял ваше предложение до тех пор, пока не услышал бы от вас правдивого ответа всего на один вопрос. Зачем вам нужен я, если в североамериканских Соединенных Штатах на каждом углу по детективному агентству, включая предприятие мистера Пинкертона?» — Я уже к ним обращался. — Знаете, что мне посоветовали эти хваленые сыщики? — Интересно. Детектив вопросительно вскинул брови. — Нанять круглосуточную охрану и провести тревожный телеграф в их офис. — Я согласился. — И что вы думаете? — Знаете, каков результат? — Да. хардашев посмотрел на собеседника со снисходительным превосходством. — Показывайте четвертое письмо. Баркли потянулся было к карману, но вдруг точно обжегшись, отдернул руку. Я его не взял с собой, оставил в отеле. Мы поселились в Десакс. На той бумажке много всякого бреда нацарапано. Он не успокоился, кстати, голова моего помощника на сентябрь месяц оценена в пять тысяч долларов. Поверьте, его мозг стоит дороже. Эдгар говорит свободно на шести языках, еще на четырех читает. Он повернулся к молодому человеку и спросил. «Эдгар, сколько будет 345 умножить на 290?» «100 тысяч 50», — спокойно ответил Сноу. «Ну и это не все. Он помнит название всех железнодорожных станций и полустанков Америки. Представляете?» «Мой помощник держит в уме места добычи нефти на территории США и знает объем каждой скважины. Он может назвать стоимость драгоценных металлов и алмазов на Нью-Йоркской, Лондонской, Берлинской, Стокгольмской и Парижской бирже по любому курсу». «Скажи, Эдгар, — не унимался банкир, — сколько стоит сегодня золотой царский рубль на Нью-Йоркской бирже по курсу, например, шведской кроны?» Сегодняшние котировки я еще не видел, но вчера в Нью-Йорке за один золотой царский рубль давали 2,35 шведских кроны. Видите, господин Ардашев, вот поэтому я и не стал рисковать жизнью этого уникального человека и прихватил его в Швецию. Простите, в Прагу мы приехали из Стокгольма, устали как черти. У нас были очень трудные переговоры. — пояснил американец и, укоризненно посмотрев на историка, добавил. «В «То же самое время, пока мы там корпели над контрактами, наш генеалогический гений за целую неделю так и не удосужился подготовить нужные документы». «Я здесь всего пять дней, мистер Баркли, и два дня из пяти архив не работал», — сухо отрапортовал мистер Перкинс. «Мне осталось лишь получить некоторые доказательства, и потом...» После нотариального удостоверения копий сведения будут поданы в Готский альманах. «Видите ли, господин Ардашев, Аллан уверен, что мои дальние предки ведут свой род от чешского короля», — гордо пояснил гость. «И от какого же именно?» — полюбопытствовал детектив. «От этого... Как его? Все забываю», — замялся Баркли. «От Вацлава IV» пришел на помощь историк да интересно был монарх с улыбкой проговорил частный сыщик от неминуемой гибели его спасла молодая банщица какая еще банщица встрепенулся перкинс откуда вы это взяли господи мне не нужна банщица взмахнул руками банкир эту историю знает каждый прожанин начал рассказ клим пантелеевич В те времена у этого чешского самодержца не ладились отношения с земскими управляющими. Знать упрекала короля, что он не обращал внимания на их советы и ставил во главе королевских управ только своих фаворитов. Когда конфликт достиг апогея, дворяне обезоружили охрану правителя и бросили последнего в каменный мешок старом Нестской ратуши. Но пойти на убийство монарха они не решились. Просидев в темнице пять месяцев, государь начал требовать от тюремщиков посещения городских бань у Карлова моста. Лето в ту пору было жарким, и стражники смилостивились. После купания Вацлав с помощью молодой банщицы сумел забраться в лодку, переплыть в Ултаву и сбежать в лес к своему стороннику. Позже он уладил конфликт с восставшими дворянами и вернулся на трон. За бескорыстную помощь Помазанник Божий осыпал Зузанну золотыми монетами и подарил ей новые бани, построенные на месте старых, откуда он совершил побег. Кроме того, на своде старой Невской мостовой башни, по его велению, выбили портрет Зузанны. Интересная легенда. Это меняет дело. Я подозреваю, что банщица была очаровательна. Улыбнулся банкир и зажег сигару. Насладившись дымом, он спросил. «И все-таки вы принимаете мое предложение?» «А позволите еще один вопрос?» «Конечно». «Как вы меня нашли? По рекомендации?» «Для вас это имеет значение?» Удивленно подражал бровью визитер. «Безусловно». «Хорошо, я расскажу. Здесь нет никакой тайны. Вчера я встречался с управляющим из Легия банка. Мы партнеры». И в двух словах я поведал ему о Морлоке. Он порекомендовал обратиться именно к вам. «Пан Шип убеждал меня, что у вас лучшее сыскное агентство не только в Праге, но и во всей Чехословакии, а, возможно, и в Европе. Благодарю за добрые слова. Вы еще долго собираетесь здесь находиться?» Пять дней буду в Праге точно. Я веду здесь переговоры о покупке нескольких аэропланов «Фарман» F-60 И Отправки их в США сначала поездом до Роттердама, а потом проходом. Чехи преуспели в переделке французских бомбовозов под пассажирские аэропланы. Война закончилась. Гражданская авиация набирает обороты. Авиаторов в моей стране хватает. Еще в мае 2018 года появилась авиапочта между Вашингтоном и Нью-Йорком с посадкой в Филадельфии. Прошло два года, и теперь из Нью-Йорка в Сан-Франциско тоже возят почту на аэроплане. Правда, пока еще с 13 промежуточными посадками. Но авиакомпания «Линус Фарман» в прошлом году выполнила рейс из Брюсселя в Париж на Голиафию. С марта этого года открыта линия между Лондоном и Парижем. Эксплуатировать эти аэропланы на европейских линиях начала французская авиакомпания Grand Express Аэриен», Надеюсь, заключить контракт на 10-12 пассажирских аэропланов этой фирмы. Очень удачная машина, кивнул Ардашев. В прошлом году газеты писали, что французский летчик лейтенант Басутро установил три рекорда. 1 апреля с четырьмя пассажирами он поднялся на Голиафе на высоту 6200 метров, затратив на это всего 1 час 5 минут. 3 апреля он забрался на ту же высоту, но уже с 14 пассажирами, а 5 мая поднялся на 5000 метров, имея на борту 25 человек. Совершенно верно. А как не вспомнить прошлогодний полет из Парижа в Дакар?» С дополнительными баками и восемью членами экипажа они были вынуждены сесть на песчаном пляже, не дотянув до Дакара всего 250 километров, и все из-за течи в радиаторе. «Помнится, я читал, что механик, обвязавшись веревкой, вылез на крыло и попытался устранить неполадку, но его попытка оказалась тщетной, двигатель все равно перегревался». «Герой!» потому и пришлось идти на посадку. Французы обещают произвести улучшение, заменить радиатор, поставить мотор в 300 лошадиных сил и сократить размах крыла. Будет отличный самолет. — Простите за нескромный вопрос, а почему бы вам не покупать аэропланы непосредственно у французов? — Наверное, было бы дешевле, — осведомился Клим Пантелеевич. Баркли выпустил стройку дыма и сказал «Последние двадцать лет я живу по правилам. Их мне пришлось выстрадать». И одно из них гласит «Только глупец. Начинает новое дело на свои деньги, а не на деньги партнера. Легия Банк финансирует сделку. Чехи сами закупят Голиафа у французов и сами будут переделывать». «Да и труд рабочих во Франции стоит дороже. Я отвечаю лишь за американскую часть проекта и, соответственно, буду нести расходы в Штатах. То есть через пять дней вы планируете отправиться домой?» «О, нет. Потом придется ехать в Германию. Есть у меня кое-какие дела на берлинской бирже. Затем я планирую добраться в Южную Голландию». «Дальше все зависит от моего партнера в Стокгольме. Он должен отправить карго в Нью-Йорк и Стокгольма, а документы на получение груза прислать на глав почтом Роттердама на мое имя с отметкой до востребования. Буду ждать от него телеграммы. Товар застрахуют и, как водится, отправят на посудни, где каюты первого класса уж точно не будет». Другое мое правило гласит, жизнь короткая, постарайся наслаждаться ею каждый день. По этой причине я не хочу терпеть неудобства, и купив билет на приличный пассажирский пароход, идущий из Роттердама в Нью-Йорк, поплыву следом. По прибытии мне останется лишь получить свои ящики. Надеюсь, сударь, вы все-таки примете мое предложение, и эти шесть дней в Атлантике мы проведем вместе. «Океан, голубое небо, старые виски. Что может быть лучше?» «Благодарю за разъяснение. Мне нужно подумать. Я протелефонирую в ваш отель и дам ответ через час-два». «Отлично!» — поднимаясь, ответил Баркли. «Номер комнаты 13. Спасибо, что уделили нам столько времени. Буду ждать вашего звонка». Провожая американцев, Клим Пантелеевич заметил, что их ожидал деланобельвиль с капотом цвета платины, принадлежащий отелю «Де Сакс». Когда автомобиль уехал, Ардашев вернулся в кабинет и устало опустился в кресло напротив Войты. «Что скажете, друг мой?» «Ничего хорошего, шеф», — глядя в угол, грустно проронил помощник. «Почему?» — Потому что вы уже решили для себя, что примете это предложение, и не сегодня, так завтра отправитесь в Америку. А я пять останусь один. — Мистер Баркли предлагает хорошие деньги. Получив их, мы сможем не браться за всякую мелочевку. — Так-то ну так, — Вацлав потупил голову. — Ну, знаете, ехал я как на седьмом трамвае от Бржавного на Живков через всю Прагу. И попалась мне в вестях одна статейка. Пишет, что в Штатах набирают силу итальянские бандиты или мафия. Эти парни особенно не церемонятся. предпочитает сперва нажать на спусковой крючок, а потом шевелить мозгами, стоило лет делать. Умеют лишь считать банкноты и палить из пистолетов. На больше не способны. Сицилийские недоумки. «Неспокойно сейчас в этой Америке. Опасно!» «Поверьте, Вацлав, это не самые страшные убийцы, с которыми мне приходилось сталкиваться. С мафиози можно договориться, а вот с ликвидатором невозможно». «Кого вы подразумеваете под этим словом?» «Ликвидатор — палач, исполняющий приговоры, вынесенные заочно государством тому или иному человеку». Обычно его жертвами становятся бывшие военные, чиновники или политики, бежавшие за границу. «Иностранный шпион?» «Можно сказать и так. А насчет Америки...» «Не знаю. Я еще не принял окончательного решения». В кабинет вошла Мария. На серебряном подносе стояла чашка кофе и лежал конверт. «Вам письмо, Клим Пантелеевич. И кофе?» «Ага. Шеф, значит, кофе». А его доблестному и проницательному помощнику ничего?» Войт разобиженно вытянул нижнюю губу. «Вацлав, вы же только что выпили, а Клим Пантелеевич общался с посетителями», оправдалась секретарь. «Но если хотите, я сварю еще, мне не нетрудно». «Не откажите ему, а то этого он нам никогда не простит», распечатывая конверт, улыбнулся Ардашев. «Принести сюда?» Пробежав глазами текст письма, Клим Пантелеевич ответил. «Пожалуй, нет. Мне надо бы на остаться одному». «Вот так всегда», — поднимаясь, вздохнул Вацлав. «Кофе не дают, и босс из кабинета выгоняет». Бывший полицейский взял секретаря под руку и прошептал. «Пойдемте, Мария, будем варить кофе вместе. Я поведаю вам душещипательную историю» об убийстве в Ригровых садах. — О, — взмолилась дама, — только не это. Я знаю наизусть все ваши расследования. Нет, — Нет-нет, об этом дознании вам слышать еще не доводилось, — прикрывая дверь прошептал Войта. Клим Пантелеевич остался один. Напечатанное на машинке письмо на первый взгляд было совсем невинным. Некий господин из Парижа просил Ардашева расследовать пропажу его старого друга, который вышел из дома и не вернулся. Полиция, занимающаяся его поисками целый месяц до сих пор, ничего определенного так и не сказала. Обстоятельства дела были изложены на двух листах. Послание и в самом деле пришло из Парижа. Только вот автором его был никто иной, как Петр Бернгардович Струве, возглавлявший Управление иностранных дел, при правительстве генерала Врангеля. В данный момент он находился во Франции с официальным визитом. Именно благодаря его усилиям Франция де-факто признала правительство Врангеля. Но ключ к шифру мог знать только один человек. Начальник контрразведки генерала Врангеля — полковник Фаворский. «Стало быть», — размышлял Ардашев, «Владимир Карлович зашифровал текст еще в России» либо он сопровождает Струве в зарубежной поездке. Текст письма гласил. По нашим данным, для ведения подрывной революционной деятельности в США и планируемой закупки паровозов для советской России в ближайшее время Стокгольма готовится к отплытию пароход с российским золотом на сумму 20 миллионов рублей для последующей торговли на бирже Нью-Йорка. Золото прошло через шведский банк экономии акций «Энбулатен», акционерами которого являются доверенные люди Кремля. Отправку грузов из Стокгольма осуществляет представитель шведского отделения английской фирмы «Акрос», фактически принадлежащей Москве. Руководит шведским отделением уже известный вам Альберт Крафт, Следует поставить под контроль не только транспортировку большевистского золота в США, но и попытаться перехватить вырученные от его продажи средства и передать их российскому послу Бахметьеву, оказывающему помощь белому движению через займы США, открытые еще временному правительству. Учитывая важность задания, рекомендуем отправиться в США лично вам. П. Б. Струве Клим Пантелеевич поднял телефонную трубку. «Отель «Де Сакс», пожалуйста». «Сию минуту», — ответила телефонистка. «Отель «Де Сакс», добрый день, чем могу служить?» «Я хотел бы связаться с мистером Баркли из 13-го номера. Не могли бы вы пригласить его к телефону?» «К сожалению, это невозможно. Его только что отвезли в больницу на карете скорой помощи». «А что с ним случилось?» «Вы можете осведомиться у его спутников, их сейчас допрашивает полиция». «Благодарю». Ардашев положил трубку на рычаг и покинул кабинет. Сняв с вешалки пальто и шляпу, он окликнул помощника и поспешил на улицу. Войта ринулся вслед за шефом.